Между тем, эти горе-автомеханики вычислили динамик, издающий противность завывания, и каким-то образом его повредили. Сигнализация смолкла. Тут же со стороны заставы раздались две запоздалые длиннющие очереди. Наверное, нашим надоела суматоха во дворе дурдома. Опасности для себя в этом жутком завывании они, естественно, не усмотрели. Но, на всякий случай, решили пресечь это дело. И правильно сделали. В ночной тишине любой громкий звук, длящийся непрерывно в течение довольно длительного времени, может явиться сильнейшим отвлекающим фактором. На фоне воющей сигнализации, например, к заставе, элементарно могли бы подкрасться несколько танков на расстоянии прямого выстрела и раскатать ее по бревнышкам. Возле машины некоторое время стояла гробовая тишина. Стрельба с заставы более не последовала. — Уф, пронесло! — облегченно пробормотал чей-то голос возле багажника. — Ну, все, Рустем, доктору скажи, шумнули немного, обошлось. Так, все на месте? — Да все, все! — разноголосо ответили, спрашивающему. — Куда нам деваться? «А ну, погоди!» На секунду голоса стихли, и я здорово напрягся. Судя по всему, их главарь фонариком высвечивала лица участников. Вот сейчас может получиться очень интересная картинка. «Где Ваха?» — строго спросил солидный голос. «Куда этот ишак пропал?» «А «Да в бочке он, в бочечке!» Остывает тебе помаленьку. Подумал я и лег поудобнее, сжав в правой руке кинжал. — Да он, наверное, пошел на баб посмотреть, — выдвинул кто-то резонное предположение. — Рустем, ты сходи, пригони этого придурка сюда. — И на баб посмотреть, — послышался радостный глаз завхоза. — На баб, ха, сейчас пойду. Стой, скомандовал солидный голос. Он, может, уже залез там на кого? Полчаса сейчас будете припираться. Давай, открывай ворота, пусть у тебя переночует. Завтра привезешь его. И залез, обрадованно каркнул за вхоз и попытался было возразить. Ключей у него нет, он дверь не откроет. Да хрюшь болтать? возмущенно вылез кто-то еще. Время не ждет, давай, отворяй!» Послышался скрип растворяемых ворот. Навались, мужики! распорядился солидный голос. Придется до распадка потолкать, там прицепим. Давай, я буду рулить. Мягко тронувшись с места, машина бесшумно покатилась. Через полминуты я ощутил, Слабенький толчок. Колеса переехали какую-то выпуклость. Затем последовал поворот направо. Снаружи раздалось надсадное кряхтение. Ребята слегка напряглись, толкая машину в гору. Судя по всему, мы направлялись в сторону хамашек. Подвернув край одеяла, успевший пропитаться вахиной кровью, я выставил над нижней гранью заднего стекла один глаз и попытался визуально оценить обстановку. Несмотря на обилие звезд, через стекло рассмотреть ничего не удалось, разве что едва бледневшую ленточку шоссе, располагавшуюся к вектору нашего перемещения почти под прямым углом. Впрочем, мне было достаточно и этого, чтобы сориентироваться и больше не забивать голову необычным маршрутом. Подогнув одеяло, чтобы не касаться заляпанной его части, я удобно уселся и начал высчитывать преодолеваемые машины расстояние в парах шагов. Ну, просто так, от нечего делать. По моим подсчетам, толкатели прекратили свою работу спустя 865 метров после съезда с шоссе. Машина остановилась и снаружи раздался голос Солидного, того, что командовал в Дурхаусе. «Давай, Трёс, цепляй побыстрее, да поехали!» «Посвети немного», — попросил кто-то. «Не могу отмотать». «Я тебе посвечу!» — сердито прикрикнул Солидный. «Сейчас, КП, тебе из пушки засветят, болвар!» «Да ладно, ладно!» примирительно пробормотал проситель. «Хот, не сумею отмотать, будете до фермы толкать!» Спустя некоторое время возня снаружи прекратилась. В салон Ленда уселись двое на передние места и аккуратно захлопнули двери. Снаружи негромко заработал двигатель, и наша машина, резко дернувшись, покатилась вперед. Мы равномерно перемещались минут 25 и, по моим расчетам оставили хамашки значительно правее. Я услышал справа собачий лай в хоровом исполнении длившийся минуты 8, затем он постепенно стих. Однако водило прекрасно знал дорогу. Я бы здесь ночью шарахаться не рискнул, тем паче с потушенными фарами. Спустя 15 минут после того. Как стих собачьей лая, Лэ, Лент остановился. «Наверное, приехали», — решил я, и, просунув руку в салон, нащупал проволоку, крепящую сверток с оружием. Пустив в дело кинжал, я быстро перерезал ее, и потому, как она исчезла в отверстиях, сделал вывод, что оружие благополучно плюхнулось на землю. «Куда они поставят машину, еще неизвестно». Искать потом ее в темноте будет весьма небезопасно. но ну, меня наверняка отволокут в какой-нибудь сарай. Выбравшись из него, я сумею разыскать оружие, если правильно посчитаю шаги и засеку направление волочения. Задняя дверь Лэнда открылась. «Взяли!» – распорядился солидный голос и тут же мило пошутил. Не перепутайте с журналистом, он теплый, офицер хе -хе, холодный. М да уж, ну и шутки у тебя солидные. Ты ошибаешься, я тоже теплый. Только дай вам Бог этого не заметить, ребята. Тогда поживете чуть-чуть подольше. Ну зачем вам помирать прямо сейчас? Чьи-то сильные руки ухватили меня поперек туловища, и бесцеремонно бросили на палки, обтянутые брезентом, судя по всему, медицинские носилки. «Предусмотрительные говнюки», — подумал я, — «Теда наверняка на этих же самых носилках перемещали». «Давай поживее, мужики», — распорядился солидный, «взяли, оттащили обратно». «Мужики взяли и потащили, тяжело вздыхая и кряхтя». — Наверное, я тоже тяжелый. — Интересно, а почему обратно? — подумал я. — Они что, не собираются здесь оставаться? Или обратно это к машине? — А чем это так отвратно воняет? Протащив меня шагов двадцать, мужики развернули носилки, один из них скомандовал. — Три-четыре. И меня элементарно вытрусили. Вон из насилок в какую-то вонючую, бездонную пропасть. Единственное, что я сумел сделать до момента падения и помрачения сознания, это сдержаться и не заорать во весь голос.